Глава 51. Пока одеваюсь, едва слышно шуршачишуйками, и лорд достаёт из-под кровати очередную коробку, кладёт её на постели, а сам направляется в гардеробную. Там он не берёт близко висящую одежду, а зарывается под неё и достаёт похожий на мой костюм с чёрными и золотыми чешуйками. Я застываю с не до конца натянутой брючиной. Что-то не так, уточняет Элор. Комплектная одежда. Мы же пара, почему бы нам не одеваться комплектно? В самом деле, обычно новообразованные пары так и делают. Помечаешь меня всеми возможными способами. Усмехаюсь я, глядя на обнажающего сейлора, на перекатывающиеся мышцы его сильного, гибкого тела. Наконец-то Как же такую красоту не пометить? Пусть все любуются только со стороны. Оглянувшись на меня, окинув взглядом, Илор продолжает: а то сейчас можно и забыть, что имеешь дело с бешеным псом, или проверить, кто-нибудь захочет. Нет, лучше пусть все видят, что ты моя, а ты мой. Не думаю, что Израиль появится на этом собрании. Он улыбается. Но мне приятно, что ты испытываешь ко мне собственнические чувства, ревнуешь. Покачав головой, натягиваю наконец штаны и застёгиваю пуговицы. Советую тебе самому помнить, что ты мой. О, я об этом ни на секунду не забываю, милая, ни на секунду. Хм. Больше ничего не говоря, накидываю сюртук и застёгиваю его на груди потайными застёжками. Илор переодевается стремительно, так что к тому моменту, как я поднимаю с кресла жаждущего во многоликой, он уже выходит в спальню. Помедлив, надеваю пояс и прямо на глазах у Илора шлю мысленный приказ подстроиться под наряд. Многоликая покрывается чёрными чешуйками, уплощается, растекаясь по талии и плотнее прижимая ко мне жаждущего. Интересно, констатирует Илор самым задумчивым видом. Я ожидаю вопросов, но нет. Илор молча проходит к постели и раскрывает загадочную коробку. Решил подождать, пока я сама расскажу об оруже. Поворачиваю голову, чтобы заглянуть в коробку. На серебряной парче чернеют короны с острыми зубцами. Небрежно накинув свою на голову, Илор приближается и поглаживает меня по спине, очерчивает пальцами клапаны для выпуска крыльев. «Моя королева». Корона сделана из металла. Перехватив символ власти обеими руками, Илор водружает корону мне на голову. «Хороша». «Нет, правда, тебе идет. С цветом волос сочетается просто идеально». «К рыжам тоже подходит». «Вот и чудесно». Золотое пламя прорезает воздух, закручивается вокруг нас огненным смерчем. Рывок выдергивает из комнаты и зашвыривает на черные камни телепортации императорского парка. Качнувшись, удерживаюсь на ногах и оглядываюсь. Вечерний сумрак разгоняют сотни светильников. Сияет дворец, башни Арендера и Элора. Надо будет заглянуть к моим на чай». Притянув мою ладонь и расположив её на собственном предплечье, Илор направляется к парадному входу во дворец. Подушечки моих пальцев холодят чешуйки его золотого узкого рукава. Чешуйки наших одеяний соприкасаются с едва уловимым шуршанием, почти заглушённым шелестом листьев на живых изгородях, отдалённым кваканьем лягушек и пением птиц. Илор поглаживает мою руку, Взгляем глаза видно, что он улыбается. Пусть только уголком губ, но это странно. Он же должен переживать из-за моей встречи с другими драконами, ревновать. Мы точно на встречу по поводу неспящих забираемся. Уточняю я и придерживаю полусурко, чтобы не задевала о ступени крыльца. Да. Вот теперь мрачное недовольство Илора соответствует ситуации, и улыбочка исчезла. Собственно, и усиленный караул у дверей намекает на встречу правителей. Двери распахиваются сами, и Лор проводит меня в холл, но дальше направляется не к лестнице, а в сторону, и опять у него появляется эта непонятная улыбочка. Похоже, что-то задумал. Но что? Приподнести мне подарок или пригласил кого-нибудь на встречу? Может, Аздара, хотя нет. Его бы он сегодня не привел, чтобы не показывать остальным правителям. Или хочет свести меня с казначеем, продающим мое имущество. А может, ведет меня к Линерану, например, чтобы поговорить о возможности рождения у меня менталистов без измены, или... И Лор останавливается возле охраняемых дверей одной из гостиной. И я сразу, еще до того, как они открываются, понимаю, это зеркальная гостиная. Страх холодом пробегает по нервам. Там будет так много отражений. Никого не пускать, приказывает гвардейцам Илор. Двери начинают приоткрываться. Я стискиваю его предплечье. Маленький самолётик проносится мимо и ударяется в руку Илора. Тот его перехватывает, и бумажка разворачивается на его ладони. Информацию передал Не сразу я понимаю, что это почерк Санаду. И информация это сообщение, что могила Нергала, которую так ищут неспящие, спрятана под большим озером. Надеюсь, они клюнут. Надеюсь, они явятся. Придётся обойтись без опозданий на собрание. Напряжённо произносит Илор, и, и изучающие на меня смотрят, ждёт реакции. Какая у меня может быть реакция? Я должна обрадоваться, взбодриться, но мне страшно. Впервые со уничтожением семьи мне есть и так много, что терять в случае поражения. И Лора, Наю, Дербена и Толеса, которые теперь знают, что я это я, и продолжают меня любить. Возможность продолжить род. Жизнь без ежедневной боли трансформации. Королевство Маленькая записка вспыхивает на ладони Илора золотым пламенем. Избавившись от послания, он накрывает мою руку на его предплечье, поглаживает. "Нам надо поторопиться", сухо произношу я. "У Санадо всё получилось неожиданно быстро. Мы не успели толком подготовиться". "Ты права, поспешим". хотя то, что касается сил империи и наерского и лафтийского кантонов, они готовы ударить в любой момент, надо только дать сигнал. Уверив меня в готовности войск Эрграя и кантонов Танареса и Санаду, Илор отказывается от размеренного царственного шага. По коридору обратно к лестнице на второй этаж и там по коридорам к кабинету его отца мы идем очень быстро. Даже утяжеленные чешуйками полы развиваются. Перед нужными дверями собрались аж два десятка гвардейцев. Все красно от их мундиров, почти тесно от мощных фигур. На медведя оборотней и лор не смотрит, стремительно ведет меня к входу. В воздухе появляются слабые отголоски запаха раскалённого металла, и Лора останавливается, ожидая, когда Чара опознают и пропустят нас внутрь. Защитные меры позволяют надеяться, что не спящими планируют заняться всерьёз. Иначе зачем такие предосторожности для встречи коалиции против них? Створки раскрываются, и проникающий сквозь них яркий свет рассеивает наш силуром тени. Письменный стол императора сдвинут в угол. Посередине золотого кабинета выставлен обычный большой стол, и он завален документами. Все смотрят на нас. Облачённый в золото с красными узорами император Иланабет, стоящий за их спинами генерал Рингрен в строгом военном мундире с ординами. Уныло презрительный азаранский король Илимар Сидена сделала его ещё строже и холоднее. Белокурый эльфийский наместник Биарион с символом древа на груди. Его дочь из лап культа бездны, посла Валерия с личными гвардейцами. В благодарность за это Биарион пустил юных вампиров в свои северо-западные леса, завылабавшийся при виде меня Танарес и, что удивительно, Варазарис, самый старый архивампир с жёлтым цветком в петлице. Саломенная, несколько встрёпанная шевелюра придаёт ему безбашенный юный вид, и только глаза выдают возраст, слишком древний и многое повидавший. Честно говоря, я ожидала, что эльфов будет больше. У них с вампирами давняя неприязнь, а тут повод побить давних противников, пусть и не представителей кантонов, но всё же С другой стороны, эльфы сильно пострадали в битве с безымянным ужасом, им сейчас, наверное, не до воин, тем более с таким опасным противником. Запах раскалённого металла наполняет воздух, и Лор крепче сжимает мою руку. Он весь напряжён, но проводит меня внутрь под пристальными взглядами мужчин и единственной женщины. Риэль, ты нарез не спускает с меня мягкого взгляда. Поздравляю с обретением избранного. Иллор аж застывает, но эта фраза запускает цепочку не слишком радостных поздравлений. Всё же сюда явились не для этого, а говорить о серьёзном. Впрочем, серьёзность ситуации не мешает Элимару Биарриону, Вара Зарису и Рингрину впираться взглядами в мою грудь. Настоящее, сообщаю я. На своих женщин смотрите. «Почти рычит Элор. Мы дело обсуждать пришли, или мою избранную разглядывать?» «Хорошо, что Санаду здесь нет. Наверное, со своей Марабел общается. Он бы на это заявление точно высказался. Но неожиданно вместо Санаду подначить Элора решает Тенорес. У меня своей женщины нет, смотреть не на кого». А так мы просто пользуемся случаем. Ты ведь потом спрячешь своё прекрасное сокровище, и неизвестно, сколько мне придётся ждать следующей встречи. А я её и вовсе разглядеть не успел. Вара Зарис поглаживает цветок в петлице. Только слышал: "Бешеный пёс сто, бешеный пёс всё". Я ожидал чего-то, хмм, точно не такую миленькую драконесочку. Эта миленькая драка-нысочка любит убивать вампиров и делает это весьма кроваво. Как бы между прочим отмечает Илимар. Может, приступим наконец к делу? Неспящий не моя проблема. Я здесь только из-за союзнического договора с Оранскими. Не тратьте моё время на пустые разговоры. Давайте по существу. С удовольствием. Соглашаюсь я. Надеюсь, в деле избавления от общей мировой проблемы неспящих вы будете столь же решительны. В конце концов, неспящие оспаривают власть драконов. Поджимая губы, Элимар чуть щурится. Раньше он меня игнорировал как нечто незначительное. Теперь я тоже королева, драконесса и чужая избранная, но он, похоже, до сих пор к этому не привык и не определился с манерой поведения. К тому же его избранная тиха и покорна, наверное, или Марк дерзости женщинам не привык. Да, приступим к делу. Благоухающий раскалённым металлом Илор направляется к столу с документами, при этом держа меня чуть позади себя, как бы отделяя от остальных драконов. Ланабет закатывает глаза, но обходится без замечаний о наших странностях. Танарес всё так же мягко улыбается, и провожает тёплым взглядом, хотя в лице, да и в чёрных глазах, нет-нет, да мелькнёт тень обеспокоенности. В борьбе с неспящими он потерял сестру. Не знаю, что творится у него в голове и как именно он относится ко мне, но полагаю, Донарес поддерживает все способы и Лора удержать меня подальше от центра событий. Кто сколько сил готов выделить? спрашивает Илор. Биарион, ты один в этом участвуешь или остальные просто выставили тебя представителем? Это предварительная договорённость. Биарион, судя по дёрганию зрачков, сдерживается от того, чтобы снова проверить взором мой бюст. Я уполномочен выяснить подробности и донести условия до остальных. Я участвую точно, остальные в зависимости от обстоятельств, сами понимаете. Он косится на Танаресса с Варазарисом. Последний вздыхает как-то уныло, словно сожалеет о быстром переходе к делу. Кантоны участвуют полным составом, но только кантоны. Лунная федерация в целом воздержится от участия в сражении, если оно не перейдёт на их территорию. И хорошо, эти собаки только мешались бы. Вставляет Элимар нелестное замечание о волкооборотнях. Такое ощущение, что с каждой секундой он раздражается всё больше. И я тоже раздражаюсь. Неспящие в любой момент могут рвануть к большому озеру, поэтому толкаю Илора локтем, предоставляя ему возможность начать говорить быстрее. И если намёка он не поймёт, опять его подвину. Илор, окинув всех подозрительным взглядом и убедившись, что никто на меня не покушается, отпускает мою руку и встаёт ровно. Правда, ладонью задевает мою, будто не взначай. Как я говорил ранее, мы надеемся заманить не спящих в ловушку. Первая фаза операции завершена. Они получили информацию о том, что их цель, могила Нергала, находится под большим озером в Новом Дренце. Нам остаётся только устроить им ловушку на месте и вампиры, бледные от природы, но услышав название Итенарес и Варазарес, выбеливаются ещё сильнее. Вокруг распахнувшихся шире глаз вспухают вены, а рты у обоих приоткрываются. У Вара Зарисса увеличиваются клыки. Ещё на первых секундах этой трансформации у меня внутри всё холодеет от дурного предчувствия. И Лорд тоже замечает неладное, сбивается. Голос у него меняется, становится убийственно сухим. Что не так с этим большим озером? Его тон в нём не вопрос, а такое же, как у меня, предчувствие беды.